глава 21 вне пространства кто мы проревел пен эйта из его огромной груди вырвался глубокий голос дополнительно усилной и измененной маской которая являла собой искаженную версию его настоящего давутинского лица с массивными тяжелыми бровями и выступающими из подбородка рогами Слова эйты прогрохотали над морем собравшихся чьи взоры были обращены на него и его соседей по столу На большинстве присутствующих тоже были маски, разные по форме, но служащие одной цели. Сейчас здесь было несколько тысяч живых существ с разных планет со всей галактики, объединенных желанием грабить, убивать и есть. «Нигилы!» — громовым раскатом отозвалась толпа. «Что мы обуздали?» — вскинула сжатый кулак лорнади чья обнаженная рука бугрилась мускулами. Лорна была худощавой твилекой лет сорока, с кожей цвета болотной воды и свисающими с затылка тонкими зелеными лекку с бледно-белыми полосами. Облачена она была в армированный костюм с одним рукавом, сшитый из кожи келл-дракона и соответствующую маску. На бедре твилеки висел длинный нож. Лорна и Пен Эйта стояли на возвышении в конце великого зала Нигилов рядом с банкетным столом, ломящимся от изобилия еды и крепких напитков. По всему просторному залу между башнями пламени, разгоняющими бесконечную ночь, стояли еще десятки таких же столов. Они были завалены всевозможными угощениями, чтобы каждый мог ни в чем себе не отказывать. Еда, напитки, наркотики, сколько душе угодно. «Шторм!» — грянул ответ Нигилов. Третий и последний из хозяев бурь тоже выкрикнул собственный вопрос. Это был Кассав, пожилой Виквай с похожей на вяленое мясо кожей. Он носил меховой плащ, заляпанные кожаные штаны и собственную маску, тонкую пластину из кованого металла с прорезями для глаз, носа и рта. Жуткая пародия на лицо. «Кто нас ведет?» — рявкнул он. «Глаз!» — пришел ответ, и на этом слове все нигилы обратили взоры к другой платформе, ниже той, на которой расположились хозяева бурь. Там, за пустым столом, в одиночестве, восседал он. Маркион Ро. Он тоже носил маску, но совершенно не похожую на остальные. Она выделялась даже в Великом Зале Нигилов. Дымчатая сталь с единственным вырезанным на ней символом, примитивной, грубой гравировкой, завитки и линии которые складывались в стилизованное изображение уничтожающего целые планеты Супершторма, каким он виден из космоса, с глазом урагана, расположенным примерно в центре лица. Остальной наряд Маркиона был весьма прост. Черные штаны, куртка поверх белой безрукавки и узкие кожаные перчатки с набивками на каждой костяшке. У Ро были длинные конечности, а на их открытых участках виднелась сине серая кожа. Если у него при себе и было оружие, то в глаза оно не бросалось. Маркион запрокинул голову и уставился в окружающую пустоту. Вдали, на самом краю поля зрения, в самых разных спектрах мерцали странные огни. Нигилы называли это место вне и только они знали, как попасть сюда проходами, проложенными по извилистым гипермаршрутом, что не отмечены на галактических картах, тайными тропами, найденными Маркионом Ро и его отцом. У великого зала Нигилов не было ни стен, ни сводов. Лишь невидимые вакуумные щиты создавали купол, пригодного для дыхания воздуха, над широкой дюрастальной платформой длиной в несколько сот метров. Казалось, она дрейфует посреди абсолютной пустоты. Заложенный во всё это символизм был совершенно очевиден. Там, где не гилы, есть жизнь и свет. В иных местах — лишь холод, тлен и смерть. «Что я вижу?» Спросил Маркион Ро тихим, скорее похожим на выдох, чем на крик голосом. Толпа смолкла, чтобы расслышать его слова. «Что ваш глаз видит для нигилов?» «Все, что мы захотим!» Мгновенно раздался оглушительный рев жадных, уверенных и ликующих голосов. Маркион взглянул на Пена Эйту и кивнул. «Это было шоу Давутина». Гигант поправил лацканы своего стильно скроенного кожаного костюма, бледно-бирюзовый цвет которого был подобран специально, чтобы подчеркивать желтую кожу владельца. «Точно!» — продолжил Пен. «Все, что мы захотим! Прямо как на абдалисе Мы расчехвостили этот конвой, разорвали их корабли на куски, забрали все, что у них было, и теперь, согласно правилу трех, Каждый, кто сражался бок о бок со мной, получит свою долю добычи. Никто из Нигилов не останется голодным. Пен Эйте указал на таинственные просторы вне пространства, пустоту которого нарушал лишь флот кораблей Нигилов, доставивший их сюда. Маркион Ро окинул звездолеты оценивающим взглядом. Среди них не было двух одинаковых. Все в разной мере отражали вкусы и привычки своих владельцев. Объединяли их разве что некая брутальная эстетика до да светящиеся зеленые полусферы двигателей троп, настоящих навигационных чудес, дарованных Нигилом, отцом и сыном Ро. Все корабли Нигилов, от больших до малых, походили на бронированные шипованные кулаки, готовые сперва измордовать тебя до смерти, а затем обобрать твой труп до нитки. Никаких плавных изгибов там, где достаточно прямой линии, острые углы, отсутствие общей симметрии. Небольшие, близкие к истребителям корабли молний более крупные звездолеты-тучи-гроз и, наконец, три корабля-хозяев-бурь, сопоставимые размерами с корветом. У Кассава новая элита, Пен-Эйта летал на Элегенции, ну а лорна нарекла свой корабль лорна -Ди. Позади остального флота Нигилов парил куда более крупный и впечатляющий корабль, чей силуэт напоминал морского хищника». Это был Электровзор, летающий дворец и крепость Маркиона-Ро, для которого пустые гулкие коридоры этого звездолета были единственным домом. «Именно поэтому мы сегодня и собрались здесь», — продолжил Пен Эйта. «Именно поэтому и празднуем. Мы летаем вместе и умираем вместе, а вернувшись, кайфуем от результатов». Пен указал на Лорнуди и Кассава. «Также хочу отдать должное другим лидерам. Засада у абдалиса выпала моей буре, но и силы Лорны Диска с Савом тоже оказали нам поддержку. Никого из них не обделят». Давутин потянулся к столу, поднял массивный кубок спайсового вина, ацелютовал толпе и повернулся к Маркиону Ро. «А теперь я поднимаю свой кубок за глаз Нигилов». «Ибо именно он снабдил нас тропами, без которых все это было бы невозможно. Без него мы бы не справились!» Пен Эйта запрокинул голову назад, задрал маску и осушил кубок, заляпав вином пол. Толпа одобрительно взревела, а Маркион Ро поднял руку, салютуя Нигилам. «Но знаете...» — продолжил Пен отставив кубок. «Результат мог быть и лучше. Конвой состоял из шести грузовозов» а мы оприходовали лишь пять. Хозяин бури недовольно покачал своей огромной головой. «Во время нападения мы потеряли один корабль, который попросту взорвался, пока мы раздирали его на части, и все его содержимое обратилось в прах». Он взмахнул рукой, обводя ею весь великий зал. «Где гроза, отвечавшая за команду, которой было поручено выпотрошить тот корабль?» Собравшиеся завертели головами в поисках того, кто признает вину. Наконец, после долгой заминки поднялся мужчина, который был больше не в силах терпеть повисшее напряжение. Судя по неброскому наряду, он входил в бурю Лорны Ди. Его расу сложно было опознать, но на маске красовались большие закрученные рога, выступающие над ушами, белые прорези для глаз и обычный для нигилов фильтр поверх носа и рта, призванный защищать от различных химикатов, частенько применяемых налетчиками во время своих рейдов. Его куртку украшали три белые полоски, подчеркивающие его статус. хм протянул пен поворачиваясь к Ди. «Похоже, один из твоих, Лорна. Не возражаешь, если я...» «Не стесняйся», — бесстрастным голосом ответила Лорна она редко демонстрировала истинные чувства, таящиеся за ледяным взглядом своих иссиня-голубых глаз. Его зовут Загяр. "Загяр!" воскликнул Пейнэйта, указывая на мужчину. "Веди сюда свою остальную команду, своих тучи молний". Загяр кивнул группе, сидящей с ним за одним столом, и все они также встали. Семеро мужчин и женщин, единственной общей чертой их масок были белые узкие прорези для глаз, как у маски их командира. На одежде туч красовались две неровные полоски, у молнии только одна. Команда Загьяра разом выступила вперед, остальные нигилы расступались перед ними, пропуская к Пену Эйте и другим хозяевам бурь. «Что случилось, Загьяр?» — поинтересовался Пен Эйта. «Почему мы не досчитались шестой части своей добычи?» Гроза его чести не пытался юлить. Он дал простой и ясный ответ, не пытаясь приукрасить или скрыть правду. Маркион Ро уважал подобное поведение. «Одна из моих молний, девчонка по имени Вспышка, напортачила с гарпуном и угодила им в один из топливных баков грузовоза, а большего и не требовалось. Бабах!» «Примерно так я и думал. Эта молния сейчас здесь?» нет при взрыве Как и большая часть моей команды вот осталось лишь семеро пара тучи пять молний Загьяр обвел рукой своих подчиненных ясно произнес пен но кто-то должен поплатиться за этот промах ведь в результате мы все чего-то не досчитались я не досчитался он указал на Маркиона ро по-прежнему сидящего за своим столом пара метров ниже хозяев бурь наш глаз не досчитался «Нужно это исправить! Ради Нигилов!» И вновь Загьяр не выказал ни страха, ни гнева. Просто ответил четко и честно. Маркион Ро начал понимать, как именно этот парень стал грозой. Дослужиться до этого звания было не так просто. Ты поднимаешься по иерархии негилов добиваясь успехов и прикладывая все усилия, чтобы таких же успехов не добились конкуренты. «Молния, совершившая ошибку, поплатилась своей жизнью. «По-моему, это существенное наказание». «Существенное, но этой молнии здесь нет. Вы с командой тоже виноваты. Кто-нибудь из вас мог бы проинструктировать вспышку, мог бы помочь ей. Вы этого не сделали. Всему есть своя цена, и кто-то из вас должен ее заплатить. Сами решайте, кто это будет». Замешкавшись, Забьяр по очереди оглядел членов своей команды. Из-за масок было непонятно, что сейчас написано на их лицах и о чем они думают. Из дальнего конца зала послышалось скандирование, которое быстро разлетелось по всему помещению, и все нигилы подхватили одно и то же слово. «Плати! Плати! Плати!» Подручные Загьяра напряглись. Они, словно загнанные звери, быстро и жалко переглядывались, не зная, кто же рискнет действовать первым. На территории Великого Зала было запрещено носить бластеры, но у всех были клинки, к которым и потянулись собравшиеся. «Плати!» Маркион Ро повернул голову и посмотрел на край платформы, где цепочка сверкающих бело-голубых огней отмечала границу, отделяющую свет и жизнь от ледяной пустоты. Он ненавидел эти мелкие представления, которые устраивали Пен, Лорна и Кассав, стравливая молний тучи, гроз между собой. Все нигилы действовали под одним именем, и все они пользовались предоставленными Маркионом тропами, но на этом их единство и заканчивалось. Они воплощали хаос. Каждый сам за себя. Каждая буря готова подставить две других. Любой нигил, и лишь малейший повод или посули какую-нибудь наживу, с радостью перережет глотку собрату. Благодаря тропам нигилы могли оказаться в любом месте галактики, но они никак не хотели этого понять. В конечном счете, единственным, кто осознавал весь потенциал организации, оказывался Глаз Нигилов. Но у него не было власти. У каждой бури был свой главарь, свой хозяин, и Маркион Рони мог повлиять на поступки ни одного из них. Согласно правилу трех, он получал свою долю добычи с любого налета, для которого использовались его тропы, но этим все и ограничивалось. Глаз мог видеть, но не мог действовать. До ушей Маркиона Ро донеслись звуки борьбы, но он не стал оборачиваться. Кому-то оказалось суждено поплатиться. Затем он, а вместе с ним и все нигилы, стали наблюдать, как одного из членов Загьяровой команды, который умолял и кричал, что все это несправедливо и что все они одинаково преданы общему делу, подтащили к краю платформы. Маркион не знал, кого именно выбрали, может, даже самого Загьяра. Это не имело значения». Общий посыл был предельно понятен. Каждый нигил должен вносить свой вклад. Ты либо делаешь организацию богаче, либо делаешь ее сильнее. И один из способов увеличить силу — избавиться от слабых. В пустоту вне пространства уплыло тело. Оно еще трепыхалось, правда, недолго. пен повернулся обратно к нигилам. Он раскинул руки в стороны, словно собирался обнять всех разом, и одновременно указывая на праздничные столы, фонтаны, заполненные самыми разными дурманящими веществами, смертелками, горками улетной пудры и выхлопы «А теперь, друзья мои, наслаждайтесь!» — произнес он. «Вы это заслужили!» Нигилы продолжили веселье, и Маркион вышел из-за стола. Если кому-то и было не по себе от произошедшего, никто не осмелился высказать свои претензии, предпочтя спрятаться за масками, пригоршнями еды и щепотками дури. Заиграла громкая музыка, напоминающая звуки, которые издают листы металла, когда по ним полиритмично колотят молотками. «Нужно потолковать», — произнес Маркион Ро, сводя глаз с трех хозяев бурь. Кассаф нахмурился. «Не порть праздник, Маркион! Ты что, не слышал пена Нам есть что отметить. Может, хоть немного расслабишься?» Маркион Ро три секунды буравил веквая взглядом. «Нам нужно обсудить кое-какие дела», — сказал он. «Важные дела. И раз уж мы все равно тут собрались, я хочу поговорить о них, пока вы не нажрались и еще способны соображать». Хозяева Бурь без особого энтузиазма переглянулись. Лорн-Ади пожала плечами. «Ладно, Маркион, ладно. Только давай не при всех». Маркион Ро сошел с возвышения и направился к дальнему концу платформы. Хозяева бурь проследовали за ним. Нигилы всех мастей и рангов тянули к ним руки, отчаянно желая поприветствовать или хоть как-то соприкоснуться со своими главарями. Четверка достигла небольшой постройки, возведенной в дальнем конце Великого Зала. Здесь располагались шлюзы, стыковочные механизмы, а также несколько комнат, в которых можно было уединиться. Вход охраняли двое дроидов-стражей, склонивших головы при виде гостей. Высокие, более двух метров ростом дроиды матого-черного цвета были лишены даже рудиментарных черт лица. Лишь три нигильские молнии ярким сине-голубым светом сверкали на их лицевых пластинах. У них не было оружия, но оно им и не требовалось. Их тела и конечности были усеяны острыми шипами, а руки увенчивали кулаки из тяжелых сплавов, один удар которых был способен раздробить кости и превратить тело в отбивную. Как только дверь позади них закрылась, Маркион Ро повернулся и уставился на Кассава, лорнуди и Пена Эйту. Каждый из них отвечал за свою бурю, одно из трех огромных подразделений нигилов, и каждый имел над ней абсолютную власть. «Пирушко, что надо!» — заметил Кассав. Он всегда начинал болтать первым, предсказуем, как восход солнца. Либо он не выносил тишины, либо чувствовал патологическую необходимость постоянно напоминать о себе. Маркион Ро снял маску и провел рукой по длинным черным волосам, приглаживая их. Атмосфера в комнате тут же изменилась, хотя хозяева Бурь уже не раз видели глаз Нигилов без маски. Его внешность действовала так почти на всех. Серо-синяя кожа, абсолютно черные глаза, некоторая угловатость и поджарость. Для многих обитателей галактики на каком-то глубоко подсознательном уровне эти черты расы Маркиона служили сигналом, что перед ними хищник. «Что надо, говоришь?» — переспросил Маркион. «А, по-моему, это просто большое сборище, огромная толпа, куча новичков в каждой из ваших бурь». «Нам всегда нужна свежая кровь», — заметил Пен Эйта. Его голос был таким низким, что на некоторых слогах хозяин бури переходил на инфразвук, отчего речь становилась гулкой и прерывистой. «Молнии находят себе других бойцов». И как только они сколачивают свою группу, то становятся тучами. При должной репутации мы повышаем их до гроз. Так у нас заведено, и ты это знаешь. Этот порядок сложился, когда глазом еще был твой отец. Маркион Ро практически не сомневался, что как раз один из трех стоящих сейчас перед ним хозяев бури убил его отца, Эсгара Ро, прежнего хранителя тропы глаз Нигилов, чьи статусы и обязанности Маркион унаследовал после его смерти. Но Рони знал, кто именно нанес смертельный удар. К тому же он был всего лишь глазом, а у каждого из хозяев бурь была власть, да еще и тысяча солдат в придачу. У него же всего одна союзница, да и от той в бою не будет толку. — Я в курсе нашего уклада, Пен, — произнес Маркион. — Но тропы — не бесконечный ресурс. Чем больше у нас новичков, тем тоньше мы распылим свои силы. Нужно притормозить. «Сомневаюсь, что им это понравится», — заметила лорнади «Мы не гилы, мы не тормозим». Маркион постучал пальцем по шлему. «Я источник троп, и я всего лишь говорю, что на следующем шаге нам следует быть чуть осторожнее». «Опять из-за республики?» — спросил пен -Эйта. «С ней же все понятно. Да, они открывают эту станцию, этот свой маяк «Звездный свет». Но это еще не значит, что они возьмутся за нас. Мы для них пустяк. Раньше они не доставляли никаких хлопот, у них и армии-то нет. Что они могут нам сделать? Особенно, когда у нас есть твои тропы. Давутин снова поправил свой лощеный костюм из бирюзовой кожи. Пен был весьма привередлив. Все, от одежды до еды, которую он ел и музыки, которую слушал, проходило тщательный отбор. Нигилы в его буре старались не отставать от него. Пен с самого начала лично отбирал своих первых молний, которые затем набирали собственных подручных, а, как известно, подобное тянется к подобному. Каждая из бурь была отражением своего хозяина. Подчиненные Пена отличались скрупулезным планированием. Банда Кассава была безалаберной и импульсивной. Все его молнии, тучи и грозы, сломя голову, бросались в погоню за новым большим кушем, чтобы обзавестись новой безумной историей, которую можно травить, накачавшись крыши с носом практически до полной отключки. Бурю Лорн и Ди составляли коварные замкнутые бойцы, до самого последнего момента державшие свои намерения при себе. И в целом ее вояки были самыми жестокими из Нигилов. «Проблема не только в звездном свете», но и в инциденте с наследным путем возле Хетцеля», — пояснил Маркион. «Губительные явления наводят шороху по всему кольцу. Мои источники в республике говорят, что там основательно взялись из-за дело. Они начали расследование и даже привлекли джедаев». «Джедай!» — произнес Кассаф, обнажив острые маленькие зубы. «Всегда хотел убить одного. Вот уж была бы история, так история». Маркион знал, что Кассаф никогда не сталкивался с джедаями. Как и сам Маркион, пусть даже его семья была связана с Орденом, и он вырос на рассказах о них. Несколько джедаев вполне могли пошатнуть, а то и вовсе уничтожить любые, даже самые грандиозные предприятия. Они могли влезть куда не следует. И дело было даже не в силе, дело было в самом их Ордене. Эта структура придавала своим членам уверенности и внушала готовность принимать решения во имя высшей цели — Они несли свет галактики. Это делало джедаев сильными и смелыми. Маркион не боялся джедаев, но только глупец не бы их серьезной угрозой. «Ты можешь попытаться убить стольких джедаев, сколько захочешь, Кассав», — произнес глаз Нигилов. «Только сперва назови нам имя грозы, которая займет место хозяина бури после твоей смерти». Прежде чем продолжить, Маркион выдержал паузу, дабы каждый по очереди ощутил, как его смиряют взглядом холодных темных глаз. Напряжение нарастало, а Маркион продолжал выжидательно смотреть, осмелится ли кто-нибудь снова бросить ему вызов. Нет, никто не осмелился. И не осмелится. По крайней мере, открыто. Ро знал, что ему не сносить головы, стоит любому из этих троих получить прямой доступ к источнику троп. Но глаз Нигилов не собирался делиться этим секретом. «Знаете, что меня беспокоит?» «Наконец, — произнес он, — вы трое планируете свои операции независимо друг от друга, и ваши команды совершают набеги по всему внешнему кольцу. Канцлер СО установила блокаду гиперпространственных маршрутов, и с каждым новым явлением затронутая ей область лишь увеличивается. На данный момент Нигилы единственный, кто способен путешествовать между системами, поскольку у нас есть тропы. Но что, если Республика наткнется на кого-то из нас и выяснит, на что мы способны? А если это будут джедаи? Не хватало еще, чтобы нам на головы свалился Орден или Республиканская оборонная коалиция. Маркион покачал головой. — Я знаю, что у Республики нет действующей армии. Это не имеет значения. «Мы недостаточно велики, чтобы справиться с ними. Пускай даже речь идет об ударной группе «Рок». Они сотрут нас с лица галактики. Я считаю, нам стоит залечь на дно. Какое-то время подождать с новыми налетами, обойтись без новых троп. А если ваши начнут роптать, скажите, что глаз узрел в будущем нечто особенно крупное — новый стимул». «А глаз и впрямь его узрел» поинтересовалась Лорна Ди. «Этот новый стимул!» «Я всегда думаю на шаг вперед, Лорна», ответил Маркион. «Ты же знаешь». Кассаф и Пен Эйта переглянулись. «Не в нашем стиле так тихориться!» буркнул Кассаф. «Давайте голосовать», сказал Маркион. «Голосуешь-то все, это большая куча бантового навоза!» воскликнул Кассаф. «Нигилы не останавливаются!» «Нам нужно и дальше обуздывать этот шторм!» «Знаете...» — протянул Пен Эйта. «А я, пожалуй, соглашусь с маркионом Предлагаю сделать небольшой перерыв. Ненадолго. Сможем распланировать дальнейшие действия и прикинуть, что будем делать, если Республика сунется на нашу территорию». Фыркнул Кассав. «Ну еще бы! Ты и твоя буря нагуляли жирка у Абдалеса!» «Так что пока протянете без еды. А что насчет остальных?» «Надо было лучше мне помогать, Кассав», — возразил Пен. «Единственное, что ты смог мне выделить, — одна туча с ее жалкой командой. Я тебя умоляю. Короче, я не возражаю против маленькой передышки. Может, слетаю в отпуск. Схожу в оперу на Кейтоне и Моди». Кассав снова фыркнул, демонстрируя свое отвращение. «Кассав». Дальнейшее голосование было чистой формальностью. Давнее правило Нигилов гласило, что равенство голосов по всем вопросам, касающихся троп, трактовалось в пользу глаза. А с поддержкой Пэна даже при плохом раскладе голоса все равно распределятся 2 на два. И по всему выходило, что решение снизить активность Нигилов как минимум до тех пор, пока не утихнет шумиха вокруг наследного пути, уже было принято. Лорна Ди не успела высказаться, но ее голос уже не имел значения, и было очевидно, что она специально решила повременить со своим мнением. Она предпочитала, чтобы другие не знали, что у нее на уме. Была ли это болезненная скрытность или же выверенная тактика, Маркион не знал. Наверное, всего понемногу. — Тогда, похоже, решено, — произнесла Лорна Ди. — Но я все равно хочу предложить работенку. «А — А? — тихо поинтересовался Маркион пен и Кассав тоже не выглядели особо заинтересовавшимися. Хозяева бури могли санкционировать налеты своих команд, не спрашивая мнения остальных, но все, что касалось троп, решалось полноценным голосованием. Обычно это означало, что решение зависело от Маркиона, поскольку двое хозяев бурь, как правило, голосовали против любой работы, которая не сулила им никакого навара. Не самая плохая система на самом деле. Будучи глазом Нигилов, Маркион являлся хранителем троп, и вполне логично, что он обладал самым веским голосом во всем, что их касалось. «В моей буре появилась новая команда», — пояснила Лорна. «Семь молний под тучей поделились со мной довольно занятным планом. Они нашли дружную семью поселенцев, живущих на одной шахтерской планетке. Мои ребята хотят похитить их и стрясти с их богатых родственничков большой выкуп. Умно». «Нет, Лорна, я же сказал...» «Мы только что приняли решение. Никаких новых налетов, пока вокруг Хетцеля все не уляжется». Лорна шагнула к Маркиону. Лицо сосредоточено. Глаза пристально сверлят оппонента. «Говорю тебе, Маркион, там делов-то расплюнуть. Планета называется Эльфрона. Законников на ней почти нет, а эта семья, похоже, решила пожить поближе к природе и обосновалась в какой-то глухомане. Легкая цель. Пришли и ушли». Маркион не шелохнулся, и Лорна восприняла это как знак продолжать. «Туча попросила несколько троп. Ну, понимаешь, на всякий случай. Я знаю, что времена нынче трудные, но у этой новой команды огромный потенциал. Хочу взять их под свое крыло и дать шанс проявить себя. Отвечаю, это затея стоит того». «Эльфрона», — проговорил Маркион, — «там есть джедайский аванпост». «Правда, что ли?» Судя по тону, Лорна и так это знала. Маркион вновь замолчал. Нигилы были не просто очередной группой налетчиков, подобной тысячам тех, что наводняли внешнее кольцо. Они были особенными, могущественными, и ключом к этому могуществу служили тропы. По большому счету, именно благодаря тропам Нигилы стали теми, кто они есть. Тропы позволяли командам использовать гиперпространство так, как не мог ни один другой корабль в галактике. Микропрыжки, прыжки в гравитационные поля, прыжки в гиперпространство практически из любого места без сложных вычислений или необходимости перемещаться к ближайшей точке доступа. Тропы позволяли кораблям Нигилов внезапно появляться и исчезать, подобно призракам. Они в любой момент могли возникнуть где угодно, и ни одно средство защиты не было способно остановить их. Нигилы зависели от троп, но поступали они лишь из одного единственного источника, и их число было ограничено. В последнее время Маркион и так требовал от этого источника слишком много, как для дальнейшего роста нигилов, так и для своих личных нужд. Катастрофа наследного пути была отнюдь не единственной причиной, по которой он хотел дать ситуации немного остыть. Однако идея Лорн Ди была довольно заманчивой. В проведении голосования не было никакой нужды. Лорна Ди, очевидно, была за, а два голоса глаза Нигилов гарантировали нужный результат при условии, что Маркион согласится. — Ладно, — произнес он наконец. — Пришли мне их план. Скажи, что им понадобится, и я раздобуду вам несколько троп. Но ни в коем случае не смейте привлекать и внимание джедаев. Прилетайте, хватайте семью и улетайте. — Спасибо. Поблагодарила лорнади и ушла. Как обычно, женщина не обронила ни единого лишнего слова. Кассаф и Пен Эйта переглянулись, затем снова посмотрели на Маркиона Ро. Пен пожал плечами и последовал за Лорной Ди наружу к остальным кутилам. А вот Кассаф задержался. Маркион поднял маску и вновь закрыл ею свое лицо. «По-моему, это не очень-то честно, Ро», — произнес Виквай. «Ты даешь, Лорни, иди работу, снабжаешь тропами, а нас с Пеном осаживаешь. Мне тоже надо кормить ребят. У меня в буре тысячи ртов, и они таким новостям не обрадуются. Может, я тоже подкину тебе на рассмотрение пару идей? Ты выберешь какую-нибудь из них и позволишь что-нибудь провернуть? Ты тоже получишь долю, свою обычную треть от добычи. Разве ты не хочешь лишний раз поживиться?» Они вернулись в Великий Зал, пройдя мимо дроидов-часовых, которые снова склонили головы перед глазом и хозяином бури. Маркион подошел к краю платформы. Кассаф не отставал и встал прямо напротив голубых огней, знаменующих границу действия вакуумных щитов. «Твой отец никогда бы не сделал ничего подобного», — заявил Виквай. «Отнимать у нас тропы? Ха. Ну уж нет. Только не Эсгар -ро. Он не был трусом». Маркион Ро замер. «Мой отец мертв, Кассав», — напомнил он. «Теперь глаз я. Ты можешь делать со своей бурей все, что тебя заблагорассудится, но тропы исходят от меня. Не нравится? Хочешь покуситься на мое место, забрать то, что принадлежит мне? Рискни. Только не забывай». Ро указал на пустоту вокруг. Всему есть своя цена.